Событие тридцать пятое. Наконец-то эта свадьба закончилась. Петр страшно устал. Все эти хождения в храм, венчание, бесконечный звон колоколов и безделье вымотали. А потом еще пиры начались. Пиры пожарского серьезно напрягли. Все эти бояре, которые пищали, но лезли вперед поближе к царю. Правда, были моменты, когда он отдыхал душой. Смотришь, как с князя милославского. Под ручьями течет и легче становится. На каждом боярине было по две шубы, ну или вернее шуба, чаще всего турская, одетая в накидку с короткими руками, и под нею еще и феризея, которая имела длинные узкие откидные рукава, однако в рукава ее не носили. Руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывались сзади на талии. ф е р е з е я имела четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Шили ф е р е з е ю из золотых тканей, носили в накидку, застегивая лишь уши. е Мех на шубе был повернут внутрь, только воротник из чернобурой лисы привлекал внимание. Кроме двух шуб на каждом бояре не было и по три шапки. Сначала т ю б е т е е ч к а Тафия, такая небедная т ю б е т е е ч к а вся в золотом шитье. Поверх тафии была мурмолка – невысокий колпак из дорогой ткани со творотами из меха, такая недоделанная шапка м о н а х а но ну и, конечно, горлатная шапка, с шитая из г о р л о ш и к куницы или черно-бурый лисы. Шапка эта представляла собой меховой высокий расширяющийся к верху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки. Сидел Данила Иванович и потел во всем этом. Петр, одетый в легкий кафтан из шелка, который назывался «атлас», злорадствовал. Был и еще один раз, когда удалось посмаковать происходящее. Это случилось на второй день свадьбы, когда все подходили к молодоженам и подарки дарили. Подошли они с Марей и далеко не первыми. Царская чита успела прилично устать, а тут подходит Мария Владимировна. В платье с кусочками зеркал и пелериной из горностаев и на вполне сносном немецком поздравляет императрицу. Понятно, что находящаяся в информационном голоде Дарья Ивановна спросила герцогиню, где она взяла это великолепное платье, и Мария не ударила в грязь лицом. Сказала свершиловская школа. У нас в Пурецкой волости много чего умеют. Ты дочь герцога Пожарского? Удивилась царица. Почему дочь? Я его жена. Вот же он. Петра вперед чуть выдвинула. Дальше и Петру пришлось по-немецки общаться с девушкой, а народ вокруг начинал роптать. Никого до этого государыня разговором не р а з в л е к а л о в ы м у ч е н н ы й кивок головы и все. Барышни принялись обсуждать наряды, а когда оказалось, что белая шубка и золотое платье императрицы – это все Вершиловская работа, То д а р ь я Ивановна строго взглянув на Михаила, попросила Марию перевести мужу, что она желает в ближайшее время посетить Пурецкую волость. Летом и съездим, опять через Марию ответил Михаил. Ну а потом стали подарки заносить. Про вазы и всю эту прочую хрупкую роскошь и говорить не стоит. А вот про велосипед как не упомянуть. Протащить его в г р а н о в и т н у ю палату оказалось не просто. Вся палата и проход к ней Был запружен народом, пришлось рынд привлекать, чтобы м е с т о в палате хоть ч у т о к освободить. Когда рынды со стрельцами все же сумели создать круг диаметром около четырех метров, Петр сел на велосипед и продемонстрировал венценосцам и гостям его возможности. Бояре не впечатлились, а вот имперцы, папский нунций, ляхи во главе Сладиславом, в датчане и французы вещь оценили. Вот и замечательно. Будет еще одна статья экспорта, и подделать они его не смогут. Там ведь резина, и там куча подшипников, а шарики и в Вершилово-то с огромным трудом делают. А без подшипников это будет уже не велосипед. На следующий день после свадьбы Петр целую кучу встреч наметил, но получилась только одна. Остальные гости маялись с похмелья и еще бы дорвались до сорокаградусных Вершиловских напитков. Встретился Петр Дмитриевич только с профессором Копенгагенского университета Томасом Финке. с т а р и ч о к или пил мало, или организм уже закаленный возлияниями в честь Бахуса. Можно ли мне будет приехать в е р Шилово, чтобы поучиться в вашей школе? о г о р о ш и л князя профессор, едва переступил порог крестовой палаты Кремля, где назначил всем встречи князь. Зачем? Усмехнулся Петр. Как зачем? Те знания, что дают в в а ш е й ш к о л е неизвестны нигде в Европе, и методика их подачи вообще уникальна. Наивно развел руками датчанин. А мне это зачем? Остудил полстаричка Пожарский. Но ведь в Вершилово приехало уже немало известных ученых. Точно наивный. Все они переехали в пурецкую волость не для того, чтобы красть знания, а для того, чтобы жить там и учить детей в этих самых школах. Ну и сами мучиться. То есть вы не выпустите их, если они захотят уехать назад к себе? Сник профессор. Конечно же отпущу. Только в мире еще не родился человек, который по своей воле захочет уехать из Вершилова. А если я соглашусь переехать в пурецкую волость? Опять воспрял Датчанин. Давайте, профессор, вы мне сначала расскажите о себе. Петр ничего не слышал о м е д и к е и математике. т о м а с е ф и н к е ни в будущем н и о т своих ученых, а вот когда датчанин закончил, то Петр со страшной силой сдерживал себя, чтобы не выдать заинтересованности в этом зубре. Давайте, профессор, поступим так: вы в о з в р а щ а е т е с ь в Копенгаген, добывайте чертежи Ураниборга и н а н и м а е т е людей, которые смогут это здание построить в Вершилово. Нужен архитектор, нужны каменщики, нужны каменотесы. Желательно, чтобы эти люди потом остались у нас. Но чтобы построить звездный дворец потребуется десяток лет. Удивился Финке. За два года построим, успокоил старичка Петр. У нас время по-другому течет. Приедете, поймете. Договорились. Почему не договориться, если оба желают договориться? А на следующий день подошли и остальные датчане. Петр предварительно переговорил о них с почти уже своим Томасом Финке и точно знал, что с т о в а р и щ е й и требовать. Они ведь просители, управляющий вдовствующей королевы просил построить заводы по производству фарфора и стекла у них в замке н ь ю к ь б и н г на острове Фальстер. Вынужден вам отказать, Дерасмусен? Оказывается, в Дании "д" это не дворянство, а вежливое обращение на вы. Почему же, ваша святость? Улыбчивый толстячок перестал улыбаться. Это очень сложное производство. Вы их повторить не сможете. И там много компонентов, которые в Дании невозможно достать. Кроме того, если мы все же построим там завод и будем завозить компоненты, то у вас эти секреты украдут. Я могу вам предложить другие, пусть менее прибыльные проекты, но тоже весьма интересные. Охотно выслушаю вас, ваша светлость. Неохотно откликнулся т о л с т я ч о к Зря вы так, господин р а с м у с е н Предложение очень интересное. Я могу продать вам семена ржи и пшеницы, как озимой, так и яровой, которая приносит с одного т о н н ы ланда земли почти полтора комласта зерна. Князь всю голову вчера сломал с Томасом Финке, чтобы перевести центнеры с гектара. В датские меры площади и веса пришлось сначала переводить в английские фунты и футы, а потом уже совместными усилиями с целым профессором приводить к общему знаменателю на датские меры. Это невозможно, таких урожаев не бывает. Облез в глазах появился. Кроме того, я поставлю вам оборудование для ткацкой мануфактуры, которая будет делать ш е р с т я н у ю ткань. лучше голландской и английской. Это интересно, но почему м о с к о в и я сама не выпускает такую ткань? Кроме того, я поставлю вам еще э, ряд культур, которые почти неизвестны в Европе, но дают очень неплохие урожаи. А в чем ваша выгода, герцог? Вот теперь правильный вопрос. Мне нужны некоторые виды домашних животных. Нужны голландские фризы, это новая порода лошадей, выведенная в Фрисландии, провинции на севере Нижних Земель. Еще мне нужны овцы, которые живут только на острове б а р р е р е й в Шотландии. Баран этой породы овец имеет четыре рога. Про этих овец с четырьмя рогами и которых осталось совсем мало, Петр узнал у Джеймса Юма. Шотландец любил бывать в создаваемом Петром зоопарке и как-то рассказал об овце с четырьмя рогами. Более нигде, кроме этого острова, не встречающиеся, и обязательно мне нужны несколько овец с длинной шерстью, лучше всего породы Лейстер голубомордой. Но достать у англов этих овец дело непростое, покрутил головой управляющий королевы. Постарайтесь. Огромные урожаи зерновых, ткацкие станки самые лучшие в мире, диковинные культуры, которые принесут огромную прибыль. Это стоит того, чтобы украсть или купить у бедных скотов т пару десятков овец. Почему мы не продаем шерсть в Европу? Да потому что нужны специальные овцы. Но уже и сейчас наша шерстяная ткань лучше английской, а ткань из верблюжьей шерсти, которую мы называем камел, не только гораздо лучше самой лучшей английской, но еще и лечебная. Вот вам небольшой образец. Пожарский протянул датчанину жилет. в котором ходил после болезни. Датчанин п о м я л ткань, подергал на разрыв и, убедившись, что и в самом деле лучше английской, снова заулыбался. Я обязательно расскажу о ваших предложениях королеве. Думаю, что мы сможем договориться. У ее величества большие связи. Тем более, что король Англии и Шотландии Яков был женат на ее дочери Анне. Представляю. Как з а п и щ и т канцлер Англии и лорд канцлер Шотландии, сидя на своем мешке с шерстью, если у нас все получится? Ну, разведение овец не быстрое дело, но чем раньше начнем, тем лучше. Совершенно с вами согласен, в а ш а светлость. Я при первой возможности вернусь в Данию и переговорю с ее величеством. Следом за управляющим королевы появился и представитель Ост-Индийской торговой компании. Товарища звали Оле Йоргенсен. к у п е ц был в отличие от т о л с т я ч к а управляющего высок и худ, даже тощ. А еще у него были желтые белки глаз. Что-то с печенью, решил пожарский, о чем и спросил датчанина. Вы бывали в Индии или Африке? Да, ваша с в е т л о с т ь Склонил голову Оле. Тогда у вас малярия. Нужна кора хинного дерева, и чем быстрее, тем лучше. Может немного помочь и отвар полыни. Что такое хинное дерево и где оно растет? Прямо набросился на князя купец. Понятно, настрадался. В новом свете, в горах есть, по-моему, на острове Мадагаскар. Оно похоже на о л ь х у листьями. Афанасий Иванович бывал в Южной Америке со спецзаданиями и в Восточной Африке. Деревья эти видел и был неоднократно проинструктирован медиками. Но как объяснить это людям, которые этого дерева не видели? с к у п ц о м договорились в итоге о следующем: датчане на деньги князя покупают три новых флейта у голландцев. Команды будут датские, но на каждом корабле будет по десятку русских пареньков, учеников матросов. Кроме того, датчане по чертежам Пожарского Строят пару десятков плоскодонных парусно-гребных судов, и никому ни в коем случае эти чертежи не передают. Эти суда будут заходить в западную двину у Риги и добираться до Витебска. Там забирать товар, который поставят туда русские купцы, и, возвратившись, перегружают его на флейты. Дальше уже проблемы датчан, где хотят, там пусть и торгуют. Расчет производится в Риге. По поводу самой Индии и новой колонии Дании там тоже переговорили. Пожарский вспомнил, что где-то в это время начали строить Тадж-Махал. Нужны архитекторы из Индии и мастера по работе с камнем, р е з щ и к и каменотесы. Оплачу все расходы либо в русских рублях, и л и зеркалами. За зеркала мы половину всех декорей сюда привезем. о склабился Йоргенсен. Вы глубоко заблуждаетесь, Оля. Их мастера намного лучше наших. Мы по сравнению с ними ха, дикари. И мне нужны именно мастера, а не кто попало. Проверить-то легко. Договорились? Договорились.